Глава четвертая. Он прежде. Он сидит на краю кровати и смотрит на ракеты и звезды, которыми усеяно одеяло. Ему пять лет, и бабушка сетует, что он растет слишком быстро. Мой маленький любитель космоса. Голос бабушки звучит в его голове, и это странно, ведь она сейчас не рядом с ним, а на кухне. У него такое чувство, как будто ему двинули кулаком под дых. Он вспоминает, как они с бабушкой выбирали это одеяло в магазине уцененных товаров. Одеяло лежало в большом ярко-красном пластиковом ящике, похожем на урну, но чуть красивее. На стенке ящика была надпись «Распродажа». Он помнит, как смог прочитать это слово сам. Бабушка лишь чуть-чуть помогла. Здорово же он тогда собой гордился. «Ты у меня очень умный мальчик». Внутри снова творится что-то непонятное. Какой-то взрыв чувств. Так бывает, когда стартует ракета. Все шумит и грохочет. Очень сумбурно и ярко. Он сам не знает, злится он сейчас или нет. Сходит с ума. Грустит. Страдает. «Мой маленький храбрый солдат». Но так бабушка называет его только по средам. Он вскидывает голову, из кухни доносится звяканье посуды. Сегодня как раз среда. По средам бабуля дает ему на завтрак шоколадные хлопья, а после чая — мороженое. В эту минуту она накрывает на стол рыбные палочки, жареная картошка, фасоль — его самые любимые блюда и мороженое с шоколадным соусом для моего маленького храброго солдата. Только он ведь не храбрый. В этом вся проблема. В школе они учатся читать по группам, и он в самой лучшей, красной группе, лучшей в классе. У него есть книжка про девочку, которая боялась темноты, и однажды повстречала медведя, который тоже боялся темноты. Сегодня утром он хотел признаться учительнице, что очень боится темноты. Только об этом никому нельзя говорить, ведь это секрет. Среды. Вот их секрет. Его и... Как ты, малыш, Все в порядке? Он понимает, что ему хочется что-нибудь пнуть, и что он злой мальчик. Но он любит бабулю. Больше всего на свете ему хочется крепко-накрепко обнять ее обеими руками и никогда не отпускать. Но по средам он совершенно не понимает взрослых, и ему хочется кричать, драться и кусать всех подряд. Он чувствует, как слезы наворачиваются на глаза, и вспоминает, как в прошлую среду Патрик случайно увидел его плачущим среди стеллажей в школьной библиотеке. Пришлось столкнуть Патрика с табуретки. Скоро ему исполнится шесть. Интересно, станет ли он тогда храбрее?